Глава 36. Полковник императорской гвардии ушел довольным, потому что Олег вылечил ему зуб, в котором уже ничего своего не оставалось, только корни и кусок оболочки, и тот небольшой. Лечение шло больше часа, и за это время из зуба чего только не повылетало, включая металлический штифт. Все это Олег аккуратно собрал в пластиковый пакетик и вручил пациенту. Энтузиазм пациента немного приутих, когда он увидел счет, но Олег подсластил пилюлю, заявив, что на второй зуб будет скидка, которая может еще увеличиться, если пациент поделится маной, нужной для работы устройства. Полковник важно сказал, что он подумает, и ушел с явной насмешкой, бросив на прощание, что надеется меня вскоре увидеть с хорошими известиями. Смех смехом, но когда я просканировал себя, выяснил, что не только раскачался больше запланированного, но и почти уперся в потолок кача. А окончательно уткнусь через пару дней. Скорее всего, сыграла свою роль стычка с гвардейцами у купола. Да и усиление купола мне тоже непросто далось. Там рывок, тут раскачивание, и получился результат, более чем достаточный для поступления в крылья Феникса, если бы не было других препятствий. А для меня это сейчас означало, что можно уже планировать ритуал ступеней, от прохождения которого так много зависит. Недолго думая, я набрал номер нашей единственной целительницы, пока неумелой и немного ущербной, но другого все равно не было. Когда я сказал Ане, что собираюсь в эти выходные проходить ритуал ступеней, полнейшей неожиданностью для меня явилась испуганная... «Я одна? Без страховки? Ой, нет, Ярослав, я не справлюсь». Нужно, чтобы хоть кто-то был рядом. Сергей тебя устроит? Нет, конечно, он же не целитель и ничего в этом не понимает. Где я тебе возьму целителя? Зло спросил я. Ань, теоретически я могу пройти сам, под зельями, но это дольше и тяжелее. От тебя требуется всего лишь подстраховка. Один раз ты это уже делала. Ничего же сложного, какие проблемы? Она помолчала и неохотно признала. На первый взгляд совершенно никаких. Но если ты заорёшь, и я растеряюсь, я не заору. У меня не так тяжело будет проходить, как у Сергея. Уверен, я не был, потому что собирался проходить по методике Демиана, и насколько она болезненно, понятия не имел. Не зря бывший приятель не стал проходить все, ограничился только парой. У него всегда был пунктик на личной силе, и если бы боль не была для него непреодолимой, не остановился бы в уровнях. Но пугать Аню я не хотел. Достаточно было, что опасался сам. «Ведь ночнее прохождение по новой для меня методике, на старую, известную, уже не свернешь, а результат может быть хуже, если не смогу вытянуть все ступени. А с такой целительницей могу не смочь. Ее саму вскоре придется тянуть на ступень, но кому?» «И все равно, Ярослав, я не готова», — заявила Аня. «Мне нужен хотя бы месяц. В прошлый раз у меня слишком много ушло сил, понимаешь? Ань, у нас нет месяца. У нас и недели лишней нет». «Если мы не сделаем сейчас, просрем все сроки». Грубо бросил я, чтобы хоть немного ее встряхнуть. «Не хватит сил, буду заряженной под завязку накопители». «Может, Полину привлечь?» — неуверенно предложила Аня. Так вот для чего разговор затевался. Я как-то обмолвился, что нам нужен второй целитель, и с того времени обе сестры Ермолины донимали меня предложением «пустите вторую сестру по этому пути». «Ань, у нее слишком низкий уровень. Сделать она ничего не сможет, только переволнуется». «Неправда, она усиленно занимается». Спорить Аня могла до бесконечности. «Ань, я не хочу, чтобы она меня видела в таком виде». Привел я аргумент, который точно должен был пронять нашу штатную целительницу. «Ты же помнишь, как крутила Сергея? Меня может крутить и посильнее, и рожа потом будет опухшая». «У Сергея все нормально было с рожей». «Он постарше, у него она уже статичная», — парировал я. «У меня всякое может быть. Короче говоря, в эту субботу встречаемся сразу после занятий. Ты, я и Сергей. Сергей для моральной поддержки, и чтобы ты могла проверить, насколько он спал с лица после того, как отошел от ритуала». «Ох», — вздохнула Аня. «Договорились. Буду сама морально готовиться». Я разорвал соединение и задумался. Это что, каждый раз, когда нам потребуются услуги целителя, придется устраивать вот такие пляски с бубном? Потому что приказывать целителю чревато, отыграется на тебе в бессознательном состоянии. Да, выбора у меня на тот момент не было, но второй целитель все равно нужен, так почему бы его не подыскать, ориентируясь уже не на эмоции, а на логику? С этой точки зрения можно действительно рассмотреть Тимофея, на которого Полина продолжала время от времени намекать. Он уже сейчас довольно сильный, с моими методиками и ритуалами ступени вырастет еще. А еще он пока бесхозный. Мальцева обозначили свой интерес, поэтому пока другие не полезут. Но именно что обозначили, они взяли. Правда, существует два больших «но». Первое. Мальцев старший не простит, если я просто так убеду у него парня, даже если на этого парня у него нет планов. А планов, скорее всего, нет, потому что Диане он не нравится. Второе. Сам Тимофей может не захотеть пойти ко мне при условии, что он будет у нас только целителем. Профессия целителя тут не слишком востребована и очень непопулярна. А все потому, что целительские методики в загоне, а обычными проводить целительские манипуляции очень манозатратно. К примеру, здесь тоже можно прирастить оторванную ногу, но это потребует слаженную работу трех-четырех целителей и прорву накопителей. Пришить ее хирургическим путем дешевле и надежней. Остается удивляться, что целители тут вообще есть, пусть они и занимаются всякой ерундой типа обезболивания, как мне со смехом рассказывала Аня. Мне еще предстоит переломить мнение общественности в отношении целительства. Но все это можно обдумать потом, после ритуала. Пусть пока в голове повертится. Может, и подвернется что-то другое. Так-то Тимофей мне даже нравится. Спокойный, уверенный в себе, можно сказать, полная противоположность немного истеричным сестрам Ермолиным, которые мне достались в наследство от прежнего Ярослава. Не самое хорошее наследство, если честно. Сейчас я научился разделять свое и навязываемое задержавшимися желаниями бывшего владельца, но переиграть все равно ничего нельзя, так что работаем с тем, что есть. Кроме того, только Аня, нынче носитель полного набора целительских знаний в этом мире, пусть большая часть из них пока для нее закрыта. До производства я добрался пешком, точнее, пробежался. И в качестве тренировки, и чтобы голову немного проветрить. Серый уже меня ждал. Мы сегодня собирались запускать автоклав на выращивание кристаллов-накопителей по методике Демиана, чтобы иметь запас. Мне уже поступали предложения сделать артефакт, подобный маминому, но покупателя отпугнула высокая цена. Одного отпугнуло ненадолго. Он позвонил на следующий день и попытался ее немного сбить. А потом еще раз и еще... Видно, супруга оказалась очень настойчивой, а деньги у него были. Дело шло к заказу, а значит, понадобятся материалы. Накопители по технологии Демиана выходили очень яркими, сияющими и, что главнее, необычайно емкими. Но женщин привлекало именно сияние. Мягкое, золотистое, обволакивающее, подчеркивающее естественную красоту. Идеальное украшение. «Серый, не планируй ничего в субботу», — предупредил я. «А что такое?» Собираясь ритуал ступеней проходить, а не одна боится. «Так я что?» — растерялся он. «Разве смогу чем помочь?» «Для моральной поддержки». «Так-то первую ступень можно и без целителя пройти, только очень больно будет». Я вздохнул. «Если она растеряется, помучаюсь, но не помру. А ты ей вовремя подскажешь». «Да толку от меня!» — проворчал он. «Я, если что, и помню, так только то, что было адски больно». «Остальное должна помнить она. Неожиданности я не жду». На самом деле ждал, еще как. Ритуал для меня неизвестный, как будет проходить, не знаю, посоветоваться не с кем. Не с Демианом же. Видеть его рожу не было ни малейшего желания, даже если бы он что-то мне сказал, но он точно ничего не скажет. Все, что может облегчить мне жизнь, для него словно острый нож в сердце. Меня никак не отпускал тот мир, мне не хватало мести. Если бы я мог хоть что-то сделать Демиану, Хоть как-то отомстить за смерть учителя. Меня связывала не только клятва, но и неопределенность расстояния между нами. Клятву я бы придумал, как обойти, но как обойти невозможность дотянуться. За оставшееся время до ритуала я успел подготовить зелье с запасом. И на случай, если все пойдет как надо, и на случай, если все пойдет не так. Ритуал Демиана требовал более длительной подготовки. И я не пренебрег ни одним пунктом, понимая, что нарушение любого из них может снести мне крышу так, что назад ее будет уже не вернуть. Еще я съездил куполу и добавил там защиты. Договор договором, а императорской гвардии я не особо верил, и мне не нужно было, чтобы прорыв случился тогда, когда я ничего не смогу противопоставить хитрому гвардейскому плану. Я и сразу после ритуала не сильно смогу противопоставить но тогда можно будет поработать артефактами, парочку которых я тоже приготовил. Других неожиданностей я не ждал. К Ани, Сера мы пришли вместе, и опять началась та же песня. «Ярослав, а ты уверен?» «Может, отложить на недельку?» «А что за недельку изменится?» «У меня уверенность есть, у тебя она не появится». «А, не начинай!» Бросил я и всунул ей в руку коробку с тортом. «Специально выбрал покрасивее». Не коробку, разумеется, а торт. Продавщица утверждала, что он еще и вкусный. Но это я проверять не буду. Ритуал следовало начинать на голодный желудок. «Чай попьем?» — обрадовалась Аня отсрочки. «Попьете без меня». Я похлопал серого по плечу. «Я с тобой всю ночь сидел, теперь твоя очередь». «Скажешь, что же сидел?» — фыркнула Аня. «Продрых ты всю ночь». Но я был на готове. Пока я сцеживал оставшуюся ману в накопителе, мы весело болтали, но стоило мне его отложить и вытащить первый флакон, Аня сразу перестала улыбаться и напряглась. «Значит так. Я выпил первый флакон и достал из кармана еще несколько. Вот это вольешь в меня через час, а это через два. Если я в себя не приду. А если приду, волью сам. Вот эти для обтирания, если из меня начнет что-то литься». Я поставил флаконы на журнальный столик рядом с диваном. Достал еще один флакон и тоже выпил. «Чет не помню такой подготовки со мной», — заметил Серый. «У тебя был упрощенный вариант». «Упрощенный?» — испуганно переспросила Аня. Отвечать я не стал. Выпил третий флакон, после чего начал сам ритуал. Больно было, но терпимо. Я даже слышала, о чем переговариваются Серый с Аней. Аня в этот раз не растерялась, подхватила меня почти сразу, но я сознание не потерял, испытывая все прелести состояния, когда тебя распирает изнутри, и ты думаешь, лопнешь или нет. Благодаря Аниному воздействию чувства были смазанными, но они все-таки были. Выгибаться и орать не хотелось, но ощущения были не из приятных. На фоне одной из волны я не сдержался и зашипел от боли через сомкнутые губы. «Ты сознание не потерял? Это нормально?» Обеспокоенно спросила Аня. «Может, тебя в сон отправить?» «Пока не надо. Я прикрыл глаза. Терпимо. Пока в сознании результат будет лучше, так что потерплю. Орать начну, тогда отправляй». «Ага, начнет он орать», — проворчала Аня. «Ты, главное, у меня здесь на диване от боли не помри, а то я только теоретически знаю, как запускать сердце». «Вот и опробуешь». Выдохнул я, одновременно стравливая постоянно набирающуюся ману в большую и объемную иллюзию букета с полным набором составляющих, от плотности до запахов. Аня ахнула от восторга, а Серый проворчал. «Ты ее не отвлекай!» Отвлекал я главным образом себя, потому что уже казался себя огромным, раздутым, воздушным шаром, который мог лопнуть от легкого прикосновения. Это ощущение было настолько реальным, что я даже бросил взгляд на собственный живот. Вдруг там на его месте уже шарик, готовый к полету. А мои соклановцы не переживают, потому что думают, что оно так и должно быть. — Что? — вскинула Аня. — Что-то не так? — Говорила же, надо подготовиться. — Все так, — выдохнул я, — все правильно. — С тебя пот течет жуть как. — Я тебе зелье для чего оставлял? — Точно. Она хлопнула себя по лбу, вытащила марлевую салфетку, намочила и начала меня старательно обтирать. — Как удобно, когда пациент в сознании... Но тут на меня накатила еще одна волна боли, и была она столь сильна, что меня все же выбросило в странное состояние ни то яви, ни то сна, в котором я мог в точности моделировать окружающую реальность так же, как при снахождении. Здесь боли не было, но и желание куда-то идти тоже. Я чувствовал усталость, опустошенность и какую-то странную расслабленность, поэтому создал огромный мягкий диван и умастился на него, задрав ноги на спинку. Эх, сюда бы еще интернет, и получился бы почти полноценный санаторный отдых. «Ты все-таки решил мне ответить!» Раздался восторженный вопль Иленель, которую я вовсе не ожидал увидеть, но перед вторжением который оказался беззащитен. «Отсюда я по собственному желанию не выйду, только когда все закончится». «Ты почувствовал, что мне срочно нужна твоя помощь! Мальгус, я всегда в тебя верила!» Имя показалось чужим и не менее фальшивым, чем сама Иленель. Оно осталось уже в прошлом, в том, в котором меня убили, в настоящем меня звали Ярослав. «Я вряд ли смогу тебе помочь, честно признался я. Разве что выслушаю». «Меня мало выслушать», — она всхлипнула громко и ненатурально. Дэми он меня убил». «Если бы он тебя убил, мы бы сейчас не разговаривали». «Не совсем убил, но попытался. Он отправил на меня такое же проклятие, как на Айлинга». «То есть ты умираешь?» Сочувствия я не испытывал, но и злорадства тоже. Она получила по заслугам. Еще бы Деммиан направил что-то такое на себя, только не снимаемое. «Я проклятие сняла», — неожиданно ответила Элинель. «Но живая, пока Демиан этого не знает. Какая же он скотина! Так со мной поступить после всего, что я для него сделала!» Она выразительно всхлипнула. Он убирает свидетелей своей слабости. «А как ты сняла проклятие? Его же может снять только личный император». «Если она сейчас скажет, что могла спасти Айлинга и не спасла, я ее лично придушу прямо здесь. Конечно, я таким образом исполню желание Демиана, но это я переживу, в отличие от Элинель. Смерть здесь означает и смерть там». Когда Айлинг умер, я заметила, что Демиан на меня странно посматривает и поняла, что я следующая ответила Элинель, не подозревая, насколько сейчас близка к смерти. Поэтому, когда он неосторожно оставил книгу заклинаниями в комнате, где я находилась, она стыдливо умолчала, где это было, но я и без объяснений понимал, что в спальне. Именно там находится императорский сейф, именно там могла лежать нужная книга, пока Демиан, например, принимал ванну. Времени было очень мало, но я запомнила заклинание по снятию всех императорских проклятий и проклятия черной смерти. «Не знаю, зачем я вообще запомнила второе?» Она всхлипнула. «От страха, наверное. Больше ничего не успела ни посмотреть, ни запомнить». Она села рядом со мной на диван и с надеждой уставилась на мое лицо. «А от меня-то ты чего хочешь?» «Как чего?» — удивилась она. «Как только Демен поймет, что проклятие меня не убило, он убьет меня традиционным способом. Либо обвинит в чем-то и казнит, как тебя, либо меня придушит по-тихому. Ты должен мне помочь». «Так-таки должен?» — спросил я. Несмотря на то, что я сейчас был разделен с телом, я чувствовал, что процесс идет вовсю и что он уже близок к завершению. И как только он завершится, я сразу прекращу этот ненужный разговор. Более того, моих сил теперь хватит, чтобы раз и навсегда закрыть Элинель ко мне доступ. «Разумеется, не должен», — заявила она. «Но ты непременно придумаешь, а я подарю тебе противопроклетийное заклинание. Вдруг Дэмиэн до тебя доберется». Тогда оно понадобится и тебе. В идеале ты мог бы меня забрать к себе. В идеале, я надеюсь, никогда тебя больше не видеть. Я задумался. Плата была вкусной, но недостаточной. Я не был уверен, что она мне когда-нибудь понадобится, разве что пойдет вместе с проклятием. Так-то я могу предложить тебе вариант. Императорская защита свидетелей меняет внешность и ауру. Но ты должна будешь бросить все и переселиться туда, где бы Демиан тебя не вычислил. Я готова потерять все, кроме жизни, нервно ответила она. Обмен? За защиту. Я хочу заклинание по снятию и выученное тобой проклятие. И еще, чтобы ты отправил это проклятие на Демиана. Я бы с радостью, но он же его снимет. Она сожалеюще подцокала языком. Толку от того. Только себя домаскирую. Не снимет. У тебя будет добавка от меня. И если ты сначала отправишь, а потом используешь защиту, то не домаскируешь. Ты слишком много хочешь за одно заклинание? Возможно. Но из всего, что ты мне можешь предложить, меня интересует только месть Дэмиану. Изменить его проклятие без того, чтобы его изучить, я не могу. А снятие идет в комплекте. Баловаться проклятиями без возможности снять глупо. Но ты можешь отказаться и ждать Дэмиана. «Ты мог бы добавить еще что-то из императорской книги заклинаний», — заметила она. «Я знаю, что Дэмиан передал тебе все, кроме заклинаний последнего шанса». «Нет», — ответил я. Я почувствовал, как по расширившимся каналам потекла мана. Ощущение было настолько приятное, что я заулыбался. «Больше ты ничего не получишь. И больше меня никогда не увидишь. Это наша последняя встреча, и я не собираюсь на ней задерживаться. Твое решение». Ритуал подходил к концу, и мне не терпелось увидеть его результаты. Проблемы Элинель меня не интересовали. «Ты выкручиваешь мне руки!» Она надулась, но поняла, что я говорю серьезно. «Что делать, Мальгус?» «Я согласна». Мы обменялись сначала клятвами, потом заклинаниями. Блок в проклятие встроился элегантно. Самому Демиону его не снять, но специалист может справиться. Только станет ли? Демион уже показал, как относится к верным ему магам. «Прощай, Элленель». Вышел я сразу, не дожидаясь причитания, и сразу же после выхода поставил блок на разговор с ней. «Какое счастье! Я больше не был хилом, ничего не могущим магом». По ощущениям, времени прошло не больше часа, но за окном уже брежил рассвет. Ани не было, а Серый мирно посапывал рядом на диване. Появилась возможность спокойно изучить все, что дал мне ритуал. Источник полностью расправился. Был он симметричен и достигал весьма хорошего размера для того, кто прошел всего лишь один ритуал. Я бы даже сказал, выдающегося. Не зря этот ритуал императоры приберегали для себя, не открывая его тайну посторонним. Каналы расширились, а их стенки стали эластичнее и утолщились. Теперь я мог какое-то время продержаться в поединке не только за счет умений, но и за счет силы. Но тратить время на поединки? Еще чего не хватало. Меня ждет поместье, от очистки которого от химер зависит будущее нашего клана, но ждать ему совсем недолго. Конец. Читал Петров Никита Петроник.